Глава шестая. Царь не поехал по Садовой. Перовская, выказав полное самообладание, быстро сообразила, что путем, по которому государь поедет обратно, будет набережная Екатерининского канала, и изменила весь план. Взрыв в магазине на Садовой был отменен, и следовало уже действовать только одними бомбами. Перовская обошла метальщиков и расставила их по новым местам. Условившись, что даст им сигнал, махнув платком. В начале третьего часа один за другим прогремели два удара, похожие на пушечные выстрелы. Бомба Рысакова разбила карету государя, бомба Гриневицкого сокрушила императора. Через лужи крови, посыпанные песком, Цесаревич вошел в кабинет попа, повторяя про себя. Мученическая кровь! Она смоет все. До самых малых прегрешений. Боже, буди к нам милостив! Такая мученическая смерть отодвигает все! В дальних покоях содрогался от рыданий великий князь Николай Николаевич. — Ах, Дима, Дима, — говорил он своему адъютанту Скалону, — как ты думаешь, что я чувствую? Он лежит убитый и а я, брат его, ничего другого к нему не чувствовал, кроме ненависти. Пойми же ужас моего положения. Когда тело императора поместили в гроб и полу накрыли его, связанном княгине Юрьевской постельным покрывалом, Екатерина Михайловна упала, как мертвая, со страшным стуком. Ее вынесли вон, несмотря на ее душераздирающие крики. Княгиня, однако, скоро появилась опять. Александр Александрович с братьями, дядьями и другими родственными покойного уже несли гроб из кабинета в церковь. Она присоединилась к ним и пошла всем на удивление, непосредственно за ними. Через переполненные палаты двигалось траурное шествие, возглавляемое светлейшей княгиней Юрьевской. Впереди — новой императрицы Марии Федоровны, поддерживаемой двумя врачами. Все дивились. Посреди церкви был воздвигнут громадный золотой балдахин, по сторонам которого расположились гражданские, и военные и чины, и придворные знать. Государь утопал в гробу, лицо ему намазали белилами, чтобы не было видно ран, сильно изувеченная правая рука спрятана под покрывало. Лишенный ног император представлял собой что-то маленькое, почти бестелесное. У Балдахина молодой император подошел к княгине Юрьевской и, целуя у нее руку, сказал Покойный государь нас разделял, но горе наше нас сблизило.